Глава тридцать девятая. Рисунок гипотинара. Валя не убирала ладонь. Пальцы держали горло, хоть и не больно, но без шанса высвободиться или отвернуть лицо. Луч фонарика бил прямо в зрачок. Белесые вспышки бродили по радужке. Борщов зажмурился, снова приподнял веки. Кадык дернулся, руки поднялись как-то по-детски, ладонями вперед. «Я это бревно в лес увез!» — выдохнул он, глухо сглатывая. — В яр выкинул, там болото, затянуло. Валя чуть отвела луч, но не руку. — Так далеко тащил пудовое бревно? — На велосипед его загрузил, — торопливо объяснил Борщов. — На багажник веревкой прихватил, а сам рядом пешком, потихоньку, чтоб люди не видали. Она наклонилась ближе, голос стал тише, но жестче. — А зачем избавлялся от него? — Ну, упало бревно на человека, несчастный случай на стройке. — Ты, дочка, пойми правильно! — голос дрогнул, стал жалостливым. — Суеверный я, но посуди сама. Прихожу рано утром, замок на месте. Крыша обвалилась, а внутри бревно со следами крови лежит. Сам не знаю, что я делал. Рассудок потерял. Испугался очень. Знаешь, я уже на зоне был. Не хочу туда больше». Он замолчал, моргал часто, как человек, который слишком долго смотрел на свет. Пальцы осторожно коснулись ее запястья, умоляя ослабить хватку. Валя, наконец, опустила руку, луч убрала с глаз. — Никуда не исчезать, — сказала она холодно. — Все равно из-под земли достану. Скоро получишь повестку. Придешь к Туманскому на допрос и все повторишь под протокол. — Слово в слово! — Борщов сглотнул, кивнул кротко, как ученику доски. Валя повернулась к выходу. Мотоцикл ждал ее во дворе под стеной, как привязанный конь. Она надела шлем, села в седло, поставила ногу на кикстартер, но замерла, будто вспомнила что-то недосказанное. Обернулась. «Ну -ка — Ну-ка, садись. — Зачем? Борщев растерянно оглянулся на склад. — Мне в деревню не надо. Магазин сегодня не открывать, а тут... Дел не в проворот... — Садись, — сказала, — жестче повторила Валя. — Не в коляску, на заднее. Он неуверенно подошел к мотоциклу. На лице сразу несколько выражений, извиняющаяся кривая усмешка, тревога и попытка понять задумку девушки. Осторожно перекинул ногу, сел, держась за край сиденья. — Плотнее прижмись ко мне, — коротко скомандовала Валя. — Плотнее, — сказала, — еще. — Он послушался, прижался к ее спине так, что ткнулся носом в ее волосы на затылке и втянул запах шампуня. Его ладони неуверенно легли ей на пояс. Валя крутанула ручку газа, мотоцикл тронулся с места мягко, покатился по двору, по кругу. Через несколько метров она резко затормозила. Борщов качнулся и, чтобы не завалиться всем своим весом на девушку, уперся ладонью в бензобак. — Слезай, — спокойно сказала Валя. Он пожал плечами, слез, глянул на нее снизу вверх, будто хотел что-то спросить, но передумал. Валя с места рванула вперед и помчалась в сторону деревни. Пыль медленно оседала за ней. Борщов еще долго стоял у ворот, провожая ее взглядом, и только после этого опустил взгляд на ключи в своей руке. Валя отъехала с километр, остановила мотоцикл на обочине, опустила подножку, вынула из коляски чемодан криминалиста. Щелкнули замки. Внутри аккуратные гнезда, кисти, баночки с порошками, доказала пленка, валик, масштабная линейка, стрелка-указатель, конверты и карточки. В первую очередь чистые руки. Накинула тонкие хлопчатобумажные перчатки, провела лучом фонарика, по касательной вдоль бензобака. На темной эмали, ближе к седлу, проступило матовое пятно ладони. Широкий отпечаток. У кромки – островки папиллярного рисунка гипотинара. Выбрала алюминиевый порошок, светлый для контраста на темной поверхности. Кончиком мягкой пуховой кисти, легкими круговыми движениями повела по границе следа. Рисунок начал проявляться. Складки, поперечные бороздки, дуга у основания большого пальца. Затаив дыхание, Валя аккуратно без складок уложила дактилопленку на след – Валиком выгнала воздух, выждала секунду и потянула за угол. Рисунок переехал чисто. Пленку тут же наклеила на черную дактилокарточку, поставила стрелку к передку, подписала дата, время, бак мотоцикла участкового, зона у седла, инициалы номер предмета и связку с делом. Карточку с переносом уложила в конверт. Вот ты у меня под колпаком, товарищ Борщев, произнесла она и усмехнулась.